Глава 34. Когда Хан со мной на руках оказался во дворе перед дворцом, нас уже поджидала Эракар. Он устроился в кресле, усадив меня к себе на колени, а я опустила голову ему на грудь, закрыла глаза от внезапно накатившей усталости. Хан поглаживал меня по спине, придавая уверенности, вливая так необходимые сейчас силы, подпитывая магией, восстанавливая мой истощившийся резерв. К тому времени, как мы прилетели домой в замок, я почти пришла в себя. Резерв восстановился наполовину, но я всё ещё чувствовала слабость во всём теле. Голова кружилась, перед глазами всё плыло, а ещё слегка подташнивало. Уже во дворце хан быстро доставил меня в мои покои и передал с рук на руки служанкам: "Милая, пусть девочки тебе помогут, а я пока займусь насущными делами и позову лекаря". Лери прилетела сюда следом за нами, на другую маракарию, так же как и твой отец. Служанки быстро занялись мной, раздев, обтерев влажной тканью и принеся попить, а также надели новую одежду, более просторный бежевый халат. Я запахнула полы, завязала пояс и плюхнулась в кресло. Невозможно вас оставить ни на минуту, сразу во что-то вляпаетесь. В покои ворвалась Лери. За ней следовал отец. постоянно что-то бурча. И я не специально буркнула я, борясь со странной слабостью. Девушка мгновенно выставила всех служанок из покоев. Что за странный упадок сил? Сейчас осмотрю тебя, дочь. Не стоит, с ней всё в порядке. И будет ещё более хорошо, если твоя дочь перестанет рисковать жизнью. В её положении это ещё и опасно для жизни. В каком ещё положении? О чём это она? Да брось. Королевское положение не обязывает сидеть на троне и не вставать с него, пробурчала я, взяв со стола рядом чашку с горячим напитком. Зажмурилась, наслаждаясь потрясающим ароматом. Чего бы они туда ни намешали, пахло очень вкусно. "Я о том, что вы ждёте ребёнка", она присела рядом и взяв стакан с водой, накапала туда каких-то капель. От слюфлери я поперхнулась, закашлялась. От греха подальше поставила чашку на столик обхватила себя руками не может этого быть просто не может быть лерия пробормотала ошеломлённо да брось откуда такие сведения брачная ночь была всего пару дней назад лерия протянула мне стакан с жидкостью вот выпейте эти капельки снимут недомогание уберут тошноту восстановят силы Я взяла чашку с водой, в которой без следа растворились капельки, оказавшиеся, правда, чудодейственным эликсиром. Сделала пару глотков, Лерия оказалась права. Самочувствие постепенно улучшалось. Как ни странно, батя ни слова не сказал, не возразил, позволил Лере напоить меня неизвестным напитком. "Батя, и ты не возмущаешься?" усмехнулась я. "Нет, моя пара тебе не навредит". Сложил он руки на груди, не отрывая взгляда от Лери. "Я тебе не пара, наглый драконище". Лери почему-то покраснела и снова обратилась ко мне. "С некоторых пор со мной стали происходить странные вещи. Я начала что-то видеть, чувствовать. Видимо, проснулся какой-то дар. Я не понимаю, что происходит и откуда он взялся. Я ведь всего лишь простой человек. А вам плохо стало от того, что организм перестраивается?" Во время беременности оборот запрещён. Вся магия ушла на сохранение крошечной жизни, пожурила она меня. Гость ты такая знающая. Кто отец? нахмурилась я. О, это вы сами поймёте, если прислушаетесь к себе, воспользуйтесь магией. Ну и как только это выясните, назначайте старшего мужа. Чего сделать? я себя чувствовала слегка тупой. Отдыхайте, она укрыла меня одеялом. Потом почерпнёте знания у своего фамильяра. Я прикрыла глаза. Да, мне сейчас надо поспать. Я какая-то слабая. Кот появился из ниоткуда, видимо, почувствовал, что нужен мне. Ему было достаточно просто лечь рядом, и я положила руку на его голову, и во сне увидела все ответы на свои вопросы. Помимо информации, дымчик ещё подпитал меня силой. заполнил наполовину опустошённые резервы, показал, как можно возвести энергетические щиты, как можно усилить их, как возводить ментальные барьеры, как использовать магию. Уставшая, я даже не заметила, как заснула, и на этот раз проспала всю ночь, спокойным лечебным сном. Утром встала с постели полной сил, решив делегировать половину обязанностей мужьям и министрам. И больше не перен прыгать, а, не рисковать собственной жизнью и жизнью моего ребёнка. Тем более оборачиваться во время беременности нельзя. Подойдя к зеркалу, я посмотрела в отражение, натянула сорочку, пытаясь представить себя беременной. Я, конечно же, мечтала стать матерью, но так как у меня не складывались отношения с мужчинами, то о ребёнке старалась не думать. А тут вот так, раз и я мама. Просто не представляю себя беременной. Так, не задерживаемся. Я хочу узнать, чем вчера всё закончилось, и у меня есть важное дельце. Служанки одели меня в платье, хотя взгляд ложился на штаны и рубашку, но мне хотелось какого-то праздника и быть для него соответственно одетой. Выйдя из апартаментов, направилась в гостиную, где меня ждали мужья и надеюсь батя. Едва открылись двери, я поняла, почему, проснувшись, не увидела Лери. Она находилась здесь. Так, так, выкладывайте. Ханат отдвинул для меня кресло во главе стола, сам уселся рядом с остальными мужьями слева. Батя и Лерия расположились справа. Мы, э, в общем, дочь, у нас для вас всех есть новости. Мы решили не затягивать. Батя явно нервничал. Но при этом улыбался. От него впервые за много лет фанило счастьем, настоящей любовью, нежностью, обожанием, и всё это было направлено на Лери. Мы поженились, и надеюсь, ты не против. Я не против, но Лери не отпускаю. Она мне нужна сейчас как никогда. Посмотрела на эту сладкую парочку, сидят, улыбаются как чудики. Конечно же, я с вашего позволения останусь рядом. Анна склонила голову, упряча странную улыбку. "Лери, мы теперь одна семья. Хватит мне выкать. Можешь обращаться ко мне на ты. Только мамой тебя звать не стану, но думаю, подругами мы будем отличными. Да, я и не претендовала на роль вашей. Она мгновенно осеклась под моим недовольным взглядом и тут же исправилась. "Быть твоей мамой я не претендую, и рада буду с тобой дружить". Есть ещё кое-что, Лери. Я обратилась к Хану. Милый, ты не мог бы проверить Лери? Что за проверка? Сидевший рядом с девушкой Батя мгновенно напрягся, готовый кинуться на защиту собственной пары. Отец, не переживай, остудила я пыл горячего влюблённого. Я просто хочу, чтобы Хан кое-что проверил. Мы думаем, что ты, Лери, не просто человек, вернее, совсем не человек. Ты демоница. «Что?» — Лири изумленно уставилась на меня. «Нет, это невозможно. Я помню свою жизнь, помню родителей. Я человек. А что, если и тебе подправили память? Ящеры же часто стирали воспоминания рабам. Где гарантия, что тебе ее не почистили?» Лири побледнела, а батя успокаивающе опустил ладонь на ее сжатые кулачки. «Ну, если ты не хочешь знать...» — пожала я плечами. «Хочу!» Очень хочу, воскликнула она пылка. Для проверки мне нужна капля твоей крови, Лери. Хан посмотрел на неё с улыбкой. Это ещё зачем? прорычал Бати недовольно, и тут же пересадил Лери к себе на колени, укрывая в объятиях своё сокровище. Хан понимающе хмыкнул, откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди, всем своим видом показывая, насколько расслаблен и что не представляет угрозы. У себя на родине я был не простым демоном, если коротко, то я третий сын императора демонов. Ни хрена себе, изумлённо обернулась на супруга. А что ещё ты нам не рассказывал? И как твоё императорское происхождение поможет решить проблему Лерии? Все дети императора с рождения обладали тем или иным особенным даром, помимо родовой магии. Меня называли источником, ходячей кладезь знаний обо всём. В том числе я мог легко определить, какому дому принадлежит демон. Для этого достаточно всего одной капли крови. Муж спокоен как удав. Лерия: "Батя, Хан не врёт, он не причинит вреда". Посмотрела на него. "Я согласна", вмешалась Лерия. "Милая, если ты не уверена, может и не нужно", опять заволновался Батя. "Виланд, я хочу знать, что произошло, как я оказалась в рабстве у ящера" Почему подменили мои воспоминания? И если для этого придётся пожертвовать каплей крови, не велика плата. Берите сколько надо. Лери протянула руку Хану. Мой супруг вытащил из галенища кинжал, сверкнувший на свету острыми гранями. Будет слегка больно. Мне нужно уколоть пальцы, и всё. Хан, не договорив, вткнул кончиком кинжала в нежную подушечку, мгновенно проколов кожу. Клерив вскрикнула, а мой супруг быстро слизнул каплю крови прямо с лезвия, вздрогнул, запрокинул голову, напрягся, распахнул глаза, затянутые серебристо-пеленой, и тут же откинулся на спинку стула, буквально через мгновение придя в себя. Лидия, вы нечто странное, никогда подобного не видел, не ощущал, ошеломлённо пробормотал Хан. Вернее, странное это ощущать. «Милый, что ты имеешь в виду?» – спросила волной с не меньшей Лерри и Бати. «Она гибрид, помесь демона высшей касты и странного неизвестного существа, очень сильного физически и магически сильного. Но это невозможно». «Почему?» «Потому что демоны высшей касты заключают брачные союзы только внутри касты. Таковы жесткие правила. Для тех, кто их нарушил, наказание одно». Смерть. Насколько я помню, все гибриды безжалостно уничтожали всегда. А мой род, к какой касте принадлежит он? Не знаю. Хан мрачно оставился перед собой, даже не взглянув на Лери. И почему-то мне кажется, что он врёт или не договаривает. Ладно, потом разберёмся, но я выясню. Нет, мой род отказался от меня. А может, они даже хотели меня убить? Спасибо. «Я рада одному тому, что обрела истинную пару, а остальное неважно». Лерри закрыла тему, но надолго ли? «Ладно, что у нас еще? По вчерашней вылазке и в общем?» Посмотрела на мужей, наконец-то приступая к завтраку. Мужья вкратце рассказали о зачистке. Кто-то из наемников сдался. Ящеры-перебежчики собраны в тюрьме. Еще предстоит решить, что с ними сделать». Всех жертв освободили, часть из них попросилась вернуться домой, часть получив компенсацию осели здесь, в мире. В принципе, мир через какое-то время можно со осторожностью открывать. Этот мир ведь что-то в виде зоны отдыха, уточнила я. Да, сюда приезжают за этим, все структуры заточены под туристов, подтвердил Хан. Но ведь часть людей и существ всё равно разнесёт вести о том, Что здесь творилось? Конечно, какое-то время, возможно, поток туристов будет меньше, но я думаю, что не всё так плохо. Запасов денег хватит на несколько сотень лет жизни, так что мы особенно не пострадаем, а потом, возможно, всё и наладится. Жрец положил свою руку на мою и сжал. "Прекрасно", улыбнулась я. Меня слегка потряхивало. А теперь о важном. Жрец и королева точно пропали. «Никаких следов нет», – согласился хан. «Тогда давайте на завтра назначим очистку от проклятия. Мне хочется уже закончить с важным, а потом начнем разгребать все торгово-финансовые вопросы. Конечно, сегодня оповестим княгинь. Я думаю, они не откажут королеве в столь малом». Хис смотрел на меня серьезным взглядом. «Знает о ребенке?» «Прекрасно. Что-то еще, что стоит не знать?» – уточнила я на всякий случай. Полный список у тебя на планшете, но это мелочи, не понимающе переглянулись мужья. Тогда я займу у вас ещё пару минут, прежде чем вы займётесь своими обязанностями, поднялась с помощью Ханны из-за стола. Мы перешли в зону отдыха. Мужья сели в креслах, а Хиз за неимением свободного присел на диван. Я осталась стоять перед ними. Я сосредоточилась, как учил Дымыч, собрала магию в руке, И в ней начала формироваться роза. Все с удивлением наблюдали за моими действиями. Когда роза была готова, я подошла к Хису и решительно встала на одно колено и протянув ему магический цветок, произнесла: "Я прошу тебя стать моим старшим супругом". "Что?" Из вальготной позы он сел и напряжённо замер, смотря на меня. "Я всегда считал эльфов тугодумами". Расмеялся Хан, вскочил с кресла, рухнул рядом, и, естественно, у меня в объятиях. Мгновение и ред тоже обнимает. Жаль, что не я первый стал отцом, посетовал Хан. Я стану отцом, сполз на пол хисса и протянул руки ко мне. Дошло. Я сунула ему в руку розу и попыталась встать. Мужья отпустили меня, освобождая, а вот хисс грёб меня в объятия. Сладкая, я люблю тебя. тихо прошептал он, а его слова отдавались в моем сердце колокольным звоном счастья. "Я стану дедом", вскричал батя, вскакивая и сияя от счастья. "Он что? Вчера всё пропустил не моушей?"